что, однако, не имело практических последствий. После Панмонгольского соглашения 1303-1305 годы джайту полагал необходимым объявить о новом курсе монгольской политики как для Египта, так и для Западной Европы и призывал мусульманских и христианских правителей установить мирные отношения между всеми нациями в мире. Значение этого обращения не было достаточно понято на западе. Король Эдуард II английский в своем ответе просил Аджальту освободить Палестину от мусульман. 1407 год. С политической точки зрения эти переговоры оказались столь же бесполезными, как и все ранее происходившие. Восемь императоров правили в течение 26 лет. Между смертью Тимура, 1307 год, и приходом на трон последнего императора династии Юань, Таган Тимура, 1333 год. Правление большинства из них было коротким. В отсутствие войн с зарубежными державами и завоеваний в этот период, внимание большинства хронистов привлекали в основном дворцовые интриги и личное соперничество вокруг трона. По этой причине в исторической литературе присутствовали до недавнего времени односторонние характеристики этого периода, то есть всего произошедшего между смертью Хубилая и падением в 1368 году династии Юань, как упадочного и застойного. И все же, если мы решим обратиться от дворцовой жизни к общей политике императорского правительства этого периода, то не можем не заметить множество свидетельств конструктивной работы. Тимур не оставил потомков мужского пола. Трон стал предметом борьбы его двоюродного брата Ананда и двух племянников, сыновей джар -Мапала. Сторонники Ананда потерпели поражение, и в результате соглашения между двумя племянниками Тимура Старший сын Джар-Мапала, Кайшан, монгольское имя Кулук, китайский титул Ву Цун, стал императором 1307-1311 годы. Расточительность всех сторон в избирательной кампании существенно опустошила императорскую казну. К 1308 году дефицит достигал более 7 миллионов тинге как именовались единицы денег, была сделана попытка ввести серебряные сертификаты 1309 год и медные деньги 1310 год. Реформа, однако, не была успешной, и в 1311 году была восстановлена система бумажных денег. Преемником Кулука стал его младший брат Айюр Париб Хартра, монгольское храмовое имя Айюр. Бу китайский титул Чжэн Цун, 1311-1320 годы. Бу производит впечатление весьма отдаленного правителя, окруженного группой выдающихся государственных деятелей. Последовательность его администрации была четко продемонстрирована, когда хан Центральной Азии Есен Бука, потомок Чагатая, восстал против империи в 1316 году. Следует отметить, что Есен-Бука попытался получить помощь узбека, хана Золотой Орды, в своих предприятиях. Согласно так называемому продолжению аналов Рашида-ад-Дина, Есен-Бука отправил посланца к узбеку, чтобы проинформировать его, что Каан, то есть Буянту, намеревается устранить узбека с трона и заменить его другим джучитским князем. Получив новость, узбек был вначале очень раздосадован и думал о присоединении к восстанию, но советники сумели убедить его, что не следует доверять Есен-Буке, поэтому узбек остался верен Буянту. Императорские армии быстро подавили восстание, и после разгрома сил Есен-Буки достигли на западе озера Иссы-Куль. Победа императорских сил стала решающей,